Я не вижу ничего необычного в том, что вы раскопали в моей биографии, полковник, ответил я, стараясь спокойно оценить сложившуюся обстановку. Семенко с пистолетом сзади, Карпов со своим спутником в 7 м прямо передо мной. Я никогда не делал секрета из того, что служил в ВДВ и воевал в Афганистане. Что же касается вашей версии, будто меня якобы подослали, то вы заблуждаетесь. Я не имею отношения к организациям, одно упоминание о которых наводит на вас, полковник, панический страх. С чего вы взяли, что я вообще кого-то боюсь? взорвался Карпов. С какой стати? В таком случае Почему в руках у майора находится оружие? Полковник молчал. А по поводу хранилища, в котором мы сейчас с вами находимся, я могу сказать следующее. Копию письма отцам в России мне передала журналистка Анжелика Гай, которая приезжала в областную тюремную больницу брать интервью с Завьяловым и Дроновым. И я заметил, как моментально напряглось лицо незнакомца, едва я произнёс имя журналистки. Она знала, что я являюсь священником с Камендова, и что реликвии, спрятанные здесь последним настоятелем Спаского монастыря, по праву принадлежат русской православной церкви. Поэтому сразу же по возвращении я решил выяснить достоверность письма. И если тайник действительно отыщется, поставить в известность вас и, разумеется, Московскую патриархию. Именно это я и собираюсь предпринять, как только поднимусь наверх. Или у вас, Олег Николаевич, имеются иные предложения? Боюсь, Что имеется, усмехнулся Карпов, переглянувшись с незнакомцем. Я считаю, что не стоит ставить в известности никого относительно много лет назад пропавших и уже никем не разыскиваемых иконок и прочей культовой чепухи, о которой вы, не знаю даже, как вас теперь называть, так сильно печётесь. Совсем другое дело — материальная ценность этих предметов. Думаю, что вещички, рядом с которыми сейчас стоит майор, потянут на весьма внушительную сумму, которой с лихвой хватит на успокоение, мучающий по ночам совести. Поэтому у меня, товарищ капитан, — Не остается иного выхода, как только заставить вас замолчать, пока вы не растрезвонили на весь мир о найденном тайнике. Полковник, как мне показалось, уже приготовился сказать что-то майору, многозначительно посмотрев куда-то поверх моего плеча, но я перебил его. — И каким образом вы собираетесь это сделать? — Да спросил я умышленно растягивая время, уже не сомневаясь, что единственным способом спасти церковный клад от разграбления мог быть только звонок генералу Корначу. Сделать его я мог только добравшись до городского телефона, и, естественно, лишь в том случае, если меня сейчас не пристрелят, и я смогу покинуть подземелье о раннейшем начальнике тюрьмы и его спутников. "Каким образом?" полковник усмехнулся. "Да очень просто. Уверяю вас, попался на мой не слишком хитрый приём, полковник, вступив со мной в дискуссию. Если вы думаете, батюшка, что вас ликвидируют, Это вы ошибаетесь, слишком хлопотно. У вас ведь хватится, а начнут искать. А мы поступим по-другому. Я прикажу вас связать, а потом самолично вкалю вам в вену полкубика скорлицина. Ничего не слышали об этом удивительном препарате? через каких-нибудь 10 минут вы превратитесь в полнейшего идиота, будете пускать слюни, нести полную охенею и раскачиваться из стороны в сторону, как маятник. Я видел таких людей собственными глазами, и поверьте, зрелище удручающее. Ну а после этого я позвоню вашим друзьям папам и сообщу, что один из их братьев свихнулся от продолжительного общения с маньяками-убийцами. Ну что устраивает тебя такой расклад, батюшка хренОВ, загоготал начальник тюрьмы. Юра, две ему по башке пистолетом. В следующую секунду тень командира Кедра, готового немедленно выполнить команду полковника, метнулась ко мне со спины. Семенко по всей видимости был уверен, что я не стану сопротивляться, когда вокруг меня находятся трое крепких мужчин и как минимум два ствола, но он ошибся. С разворота, бросив на землю огарок свечи, Её хватило за плечо неосмотрительно бросившегося к мне майора и резко протянул его в сторону полковника, одновременно попытавшись выкрутить оружие из его руки. В таких случаях большинство противников падает на землю и надолго теряет способность к сопротивлению. Однако Семенко был настоящим профессионалом. И не зря командовал специальным взводом охраны. В считанные доли секунды майор понял, как глупо подставился и мгновенно сделал единственно возможное в сложившейся ситуации, а именно, постарался изо всех сил вцепиться в меня, чтобы увлечь за собой. Но не успел Его пальцы, скользнув по моей руке, схватились лишь за рясу, и она разорвалась, не выдержав инерции ускорения заданной мной майору. У меня в запасе появилось три-четыре секунды, и я не собирался терять их зря. Выхватив заточку из-за пояса, я метнул ее в глаз дрогнувшего, но по-прежнему бьющего мне в лицо фонарика, и, судя по крику по трешему своды подземелья, острие напильника угодило в начальника тюрьмы. Не думаю, чтобы ранение было опасным и для его жизни, но вот вывести полковника из игры на какое-то время оно определенно могло, так оно и получилось». Выпав из-за ослабевшей руки, фонарь упал на рыхлую землю, изменив направление луча и выхватив из мрака лишь фрагмент выложенной кирпичом стены. Оставалось убрать с дороги незнакомца. Рванувшись вперёд, я с сокрушительным ударом кулака в грудь сбил его с ног и метнулся в непроглядную тьму туннеля. И тут позади меня грянул первый выстрел где-то впереди, в метрах в 10 от меня, глухо ударился о камень несущий неминуемую гибель семиграмовый кусочек свинца. Я мгновенно упал на землю, постаравшись слиться с ней в одно целое. И как выяснилось, не зря, следом за первой по той же самой траектории пролетели вторая и третья пули. Сорапая пальцами грунт, я полз в сторону основного туннеля, и когда уже почти достиг его, вязкий мрак подземелья был разорван направленным мне прямо в спину лучом белого электрического света, а секунду спустя, совсем рядом, вошла в землю четвёртая пуля. И я резко поднялся и, сделав пять гигантских шагов, снова распростлался на земле, но на сей раз уже за левым поворотом основного туннеля. "Эй, преподобный!" услышал я из глубины прохода сеповатый голос Семенко. "Ты ошибся, ваша святейшество. Это в ловушке!" А нужно было взять вправо, а ты взял влево, а там тупик. Это так, что если не хочешь подыхать в этой вонючей крысиной норе, а желаешь ещё разок взглянуть на солнце, то выходи с поднятыми руками, обещаю, что стрелять не буду. Я на тебя не в обиде, приёмчики-то знаешь, что надо, не могу не признать. Если бы ты не был стукачом, мы бы наверняка поладили. Самый виноват. Ладно, ты выходишь или мне самому к тебе пожаловаться, но тогда уж не обижайся. С каждым новым словом голос приближался. И я поднялся на ноги и прислонился спиной к холодной стене подземелья, в каком-то метре от угла. Командир Кедра был прав, теперь я в ловушке. Он вряд ли промахнётся, если я сейчас брошусь в сторону выхода. И вдруг я вспомнил нечто такое, что заставило меня иначе взглянуть на создавшуюся патовую ситуацию и словно прочитав мои мысли, спасительным вихрем закрутившийся в голове где-то чуть позади майора раздался сдавленный шёпот полковника Карпова в абсолютной тишине подземелья прозвучавший для меня как выстрел из стартового пистолета идиот там в следующем проходе колодец выходящий в озеро От дальнейших слов начальника тюрьмы я уже не слышал. Вытянув вперёд левую руку, я летел по тёмному узкому тоннелю, чувствуя, как шершавый камень до крови сдирает кожу на кончиках пальцев, задевавших стену. И только когда рука провалилась в пустоту, я понял, что у меня появился шанс. Если в письме отцам в Росе так точно описано местонахождение тайника с монастырскими сокровищами, то можно было предположить, что и насчет колодца, связанного с озером, настоятель тоже не ошибался. Я свернул из-за угол, провел рукой по поясу, и, обнаружив чудом не выпавший спичечный коробок, Выхватил из него спичку и чиркнул ею по боковине. За своей спиной я уже слышал топот преследователей с пистолетами в руках. И в тусклом мерцающем свете, на миг рассеевшем окружающий мрак, я увидел прямо перед собой в каких-нибудь 3 м за низким, почти на уровне земли, прямоугольным каменным бортиком идеально ровную водную гладь. Когда Семенко и Карпов ворвались в пустынную нишу, то увидели лишь судорожно покачивающуюся и разбивающуюся о каменный бортик холодную чёрную воду.